Трикс опасно выглянул на здание Грибы и ускорил шаг. Квартал алхимиков был небольшой. Он узкой полоской отделял рыбацкий из Колдского района от остального города. Видимо, хоть торговцы рыбой и закрепились за правом, аристократическим берегом, но горожане предпочли рыбный аромат алхимиков с их опасным производством. Впрочем, за кварталом алхимиков тянулся полоска зелени узкий, но глубокий овраг. Когда-то у Русла речушки, а нынче естественная разделительная полоса между чистыми и нечистыми обитателями правого берега. Через завраг был перекинут каменный мостик, а уже за ним начинались жилые кварталы. Там набережная врастала становилась многолюдной. Спешили куда-то пешие, продирались мимо людей кареты. Проскакал, предоставив остальным право разбегаться из-под копыт конной Фрикс уже начал понимать чёткую систему, по которой был устроен Дилом, или точнее, его правый берег. Узкий склон холмов у эстуария был занят рыбаками с кладами алхимиками, всем тем, что требовалось городу и приносило изрядный доход. Но что не хотелось иметь перед своими глазами и на сами остальным жителям. Дальше шли кварталы, нескромляющие ни взгляда, ни обоня горожан, которые постепенно переходили в сады, парки и загородные усадьбы. Город, зажатый в узкой речной долине, медленно рос вверх по течению, вбирая в себя пригороды. И пока конца края не было видно этому неуспешному движению одного из самых больших и богатых городов королевства, дороги в городе, точнее, в его правобережье, тоже отличались непривычными для взгляда порядками. Широкие, на которых могли легко разъехаться две кареты, шли с холмов вниз к реке. Их пересекали дороги похуже, тянущиеся параллельно реке. На пересечении дорог частенько имелись небольшие площади, проposY с фонтаном или памятником посередине. Трикс, привыкший к тому, что в начале в городе строят дома, а уже потом задумываются, как между ними протиснуть улочку, на это геометрическое великолепие смотрел с подозрением. Насколько же суровым и неподкупным должен быть магистрат, чтобы поддерживать в городе такой порядок? Нет, конечно, так куда удобнее, чем улицы, описывающие две-три петли и возвращающиеся обратно к месту, откуда начинались. Но слишком уж попахивает бесserdeчной тиренией. Впрочем, на левом берегу всё было куда привычнее. Даже через реку Трикс видел беспорядочную мешанину улиц, более или менее приходящую в порядок только перед мостами. Ну пока. Маленький обладатель слишком большого имени дёрнул его за рукав. Пока говорю. Ага. трикс расстелины, посмотрев на мальчика. Во всех балладах и хрониках герой, прибывая в чужой город, немедленно выручал из беды какого-нибудь беспомощного местного жителя: голодного ребёнка, побиваемого камнями воровку, сумасшедшего прорицателя, старого мудрого воина или плохо говорящего и странно одетого чужеземца. Всё это непременно служило залогом большой и крепкой дружбы. Благодарный ребёнок знакомил героя с городом. Воровка, умывшись, становилась писаной красавицей и влюблялась в спасителя. Правицатель выдавал несколько ценных предсказаний и начинал тоскаться за героем, засыпая его советами. Воин обучал секретным ударам. Чужеземец оказывался принцем в изгнании и мастером боя на таких странных предметах, в которых никто и никогда не заподозрил бы оружие, к примеру, на кошачьих чучелах или мокрых вениках. Как-то всё шло неправильно. И куда ты направишься? спросил Трикс. А? Мальчишка даже чуть ильвился. Домой пойду. Я там вон живу. Он махнул рукой вверх. Каменная дорога петляла между оврагом и домами алхимиков, к вершине холма, где среди зелёных садов сверкали белизной и лазурью крыши богатых особняков. Ого, настал черед Трикса удивляться. Ты там живёшь? А я думал через реку. Мальчик переступил босыми ногами и кивнул. «Нет, я наверху живу. Ага. У меня папа садовник у магистра гильдии колесников. Ты же говорил, министрель», — напомнил Трикс. «Ага, был, пока голос не пропил», — кивнул мальчик. «Ну пока. Ты делешься как настоящий воин. Если будешь сражаться на арене, я за тебя стану болеть». И он бодро приступил в гору, размахивая руками и не оглядываясь на Трикса. Трикс вздохнул. То, что он сражается как воин, было приятно неожиданностью. В связи с этим действительно возникали всякие интересные планы. А вот то, что вслед за оруженосцем его покинул даже мелкий беспутный мальчишка, это горчало. Получалось, что никого Трикса особо не интересовало. Он со страхом подумал, что коварный сагерц Сатор Грисс был в чём-то прав. Большие города очень любят молоденьких мальчиков из провинции. Они готовы предложить им массу развлечений: игру в карты и кости, проворных доброжелательных карманников, продавцов древних карт, любовных эликсиров и редких амулетов, грудастых, обильно припудренных женщин с усталыми взглядами, восхитительные скачки и таракани бега, поединки бойцовских Василисков и схватки дрессированных крокодилов, замечательные уютные харчевни где никто не спросит возраста, если мальчик решит заказать вина двойной или тройной перегонки. Когда у мальчика кончаются деньги при встрече с карманниками это происходит очень быстро, в других случаях растягивается на несколько часов. Они редко возвращаются домой. Обычно им хочется остаться в большом городе и взять реванш за неудачное знакомство. И город щедро предоставляет им возможность остаться. мальчики начинают играть в карты и кости, тренируют пальцы и лезут в карманы к приеджим. Рисуют древние карты и варят любовные эликсиры. Оказывается, на содержание не красивых старых, но богатых женщин. Тренируют лошадей и ловят по мусорным ямам самых быстроногих тараканов. Убирают навоз за Василисками и объедки за крокодилами или выметают полы в харчевнях. Трикс, не подозревая об уготованной ему судьбе, шёл по набережной. Когда 14 лет назад придворный астролог привычно врал Ратус Алье, что первенец Сагерца родился под счастливой звездой, он и не предполагал, как близки к истине его слова. Вот и сейчас Трикс чудом, отпрыгнув от несущегося на полускаку всадника, успел прижаться к каменному парапету, ныряющему ему в карман руку обаятельного молодого человека, приехавшего в столицу три месяца назад, тут же прогоревшего на скачках и освоившего новую профессию. Обаятельный молодой человек, которому неуклюжее движение Трикса стало в перелом мезинца, вытаращил глаза, побледнел и, держа пострадавшую руку на отлете, быстро двинулся подальше от мальчика. У него не было никаких сомнений, что простоватый с виду паренёк специально и очень расчётливо прижал его руку. А между тем, всё дело было именно в удаче. Звёзды, конечно, на человеческие дела никакого влияния не оказывают. Им звёздам Люди глубоко безразличны. Тем более, что все люди рождаются с совершенно одинаковой удачей. Вот только появляется она в разных ситуациях. Невезучий торговец, который каждый день клянет судьбу, мог бы стать удачным в мире скульпторов. Игрок в кости, которому не идет фарт. Преуспел бы в выращивании тюльпанов. Землепашец, чьи посевы сжигает заслуга, бьет град и пожирает жучок, легко победил бы на соревновании лучников. что проводится в славном городе Ангурине, в самую длаждливую ветреную и безлунную зимнюю ночь. Причина, по которой каждому человеку удача способствует лишь в определенных начинаниях, крайне занимательна. Если бы она стала широко известна, жизнь людей несомненно обратилась бы к лучшему. К сожалению, 20 лет занимавшийся этим вопросом Абуир, ученый из жаркого Самаршана, был феноменально неудачлив. Когда разгадка была уже близка, Переволновавшийся учёный опрокинул массивный светильник, и пожар поглотил его лабораторию вместе со всеми результатами исследований. Разочаровавшийся Абудир навсегда порвал с наукой, ушёл в горы, прибился к лихим людям и уже через 2 года прославился от моря до моря как самый свирепый, удачливый и безбашенный разбойник.